Глава 7. Кит неизвестного вида Неожиданно упав в воду, я был ошеломлен, но сознание не потерял. Меня сразу же увлекло на глубину около 20 футов. Я хорошо плаваю, и хотя не притязаю состязаться с такими пловцами, как Байрон и Эдгар По, но очутившись в воде, я не растерялся. Двумя сильными взмахами я всплыл на поверхность океана. Я стал искать глазами фрегат. Заметили ли там мое исчезновение? Повернул ли Авраам Линкольн на другой галс Догадался ли капитан Фарагут послать в поисках меня шлюпку? если надежда на спасение? Мрак был полный. Я едва различил вдали какую-то темную массу, которая, судя по огням, постепенно угасавшим, удалялась на восток. Это был фрегат. Я погиб. На помощь! На помощь! Закричал я, пытаясь, что было силы плыть вслед Авраму Линкольну. Одежда стесняла меня. Намокнув, она прилипала к телу, затрудняла движение. Я шел ко дну. Я задыхался. «На помощь!» Я, крикнул в последний раз, захлестнула рот водой. Я стал биться, но бездна втягивала меня. Вдруг чья-то сильная рука схватила меня за ворот и одним рывком вытащила на поверхность воды. Я услышал, да, услышал, как у самого моего уха кто-то сказал... — Если сударь изволит опереться на мое плечо, ему будет легче плыть. Я схватил за руку верного канцеля. — Это ты! — вскричал я. «Ты — Ты! Я отвечал конселю в полном распоряжении господина профессора. — Ты упал в воду вместе со мной? — Никак нет. Но, состоя на службе у господина профессора, последовал за ним. И он находил свой поступок естественным. — А фрегат! Фрегат отвечал консель, ложась на спину. «Не посоветовал бы я господину профессору рассчитывать на него». «Что ты говоришь?» «А то, что когда я прыгнул в море, и крикнул «Грибной винт сломан!» «Сломан?» «Да, чудовище пробило его своим бивнем. Полагаю, что Авраам Линкольн отделался небольшой аварией. Но для нас это плачевная история. Фрегат потерял управление». «Значит, мы погибли?» — Все может быть, — спокойно ответил Консель. впрочем, еще несколько часов в нашем распоряжении, а за несколько часов может многое случиться. Хладнокровие невозмутимого канцеля ободрило меня. Я поплыл, сколько хватало сил. Но промокшая одежда сдавливала меня, как свинцовая оковка, и я с трудом держался на воде. Консель это заметил. — Не позволит ли сударь разрезать на нем платье? — сказал он. Вынув нож, канцель вспорол на мне одежду сверху донизу, и пока я его поддерживал на воде, он сдернул ее с меня. Я, в свою очередь, оказал такую же услугу канцелю, и мы, держась друг возле друга, продолжали наше плавание. Все же положение не стало менее ужасным. Нашего исчезновения, возможно, и не заметили. А если бы и заметили фрегат, потерявший управление, все равно в поисках нас не мог пойти против ветра. Рассчитывать можно было только на шлюпки. Консель хладнокровно обсуждал все возможности нашего спасения и составил план действий. Удивительная натура, флегматичный малый чувствовал себя тут как дома. Итак, единственная надежда была на шлюпке Авраама Линкольна. Стало быть, нам необходимо было как можно дольше продержаться на воде. Экономия своей силы, мы решили действовать таким образом. В то время как один из нас, скрестив руки и вытянув ноги, будет отдыхать лежа на спине, другой будет плыть, подталкивая перед собой отдыхающего.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 В эту минуту луна выглянула из-за черной тучи, которую ветер гнал на юг. Поверхность океана заискрилась при лунном свете. Благодетельное сияние луны придало нам сил. Я поднял голову, накинул взглядом горизонт. Вдали, на расстоянии пяти миль от нас, едва вырисовывался темный силуэт фрегата, но ни одной шлюпки в виду. Я хотел крикнуть, но разве услышат мой голос на таком расстоянии? К тому же я не мог разомкнуть распухший губ.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 «Он самый сударь. Как видите, все еще гоняюсь за премией», — отвечал канадец. «Вас сбросило в воду при сотрясении фрегата?» «Так точно, но мне повезло больше, чем вам. Я почти сразу же высадился на плавучий островок». «На островок?» «Точнее сказать, оседлал нашего гигантского нарвала». «Не понимаю вас, Нет, сказал я. «Видите ли, я сразу же смекнул, почему мой гарпун не мог пробить шкуру чудовища, а только скользнул по поверхности». «Почему, Нет, почему?» А потому что это животное, господин профессор, заковано в стальную броню. Ко мне внезапно вернулась способность мыслить, оживилась память, я пришел в себя. Слова канадца окончательно трезвили меня. Несколько оправившись от потрясения, я вскарабкался на спину этого неуязвимого существа или предмета. Я попробовал ударить по нему ногой. Тело было явно твердое, неподатливое, не похожее на мягкую массу тела крупных морских млекопитающих. Но это могло быть костным панцирем, подобно сплошной костяной крыше черепа допотопных животных. А если так, то мне пришло бы отнести чудовище к допотопным присмыкающимся, типа черепах или крокодилов. Но нет. Отливающая черным глянцем спина, на которой я стоял, была гладкой, отполированной, а не чешуйчатой. При ударе она издавала металлический звук и, как это неудивительно, была склепана из листового железа. Сомнения не было. То, что принимали за животное, за чудовище, за необычайное явление природы, поставившее в тупик весь ученый мир, взволновавшее воображение моряков обоих полушарий, оказалось еще более чудесным явлением — созданием рук человеческих. «Доведись мне установить существование самого фантастичного полумифического животного, я не был бы удивлен в такой степени. В том, что природа творит чудеса, нет ничего удивительного. Но увидеть своими глазами нечто чудесное, сверхъестественное, притом созданное человеческим гением, тут есть над чем задуматься. Однако раздумывать долго не было времени. Мы лежали на поверхности невиданного подводного судна, напоминавшего собою, насколько я мог судить, огромную стальную рыбу». «Мнение Недленда на этот счет уже сложилось. Нам с Канцелем приходилось только согласиться с ним». «Если это и в самом деле судно, — сказал я, — то должны быть и машины, приводящие его в движение, и экипаж для управления им». «Ну, как полагается», — отвечал Гарпуньо. «Но вот уже три часа, как я торчу на этом плавучем островке, я не заметил никаких признаков жизни». «Что ж, судно движется?» «Нет, господин Ронакс, покачивает себе на волнах, а с места не трогается». «Но мы-то знаем, как нельзя лучше, какова быстроходность этого судна. Чтобы развить такую скорость, нужны машины, а чтобы управлять машинами, нужны механики, из чего я заключаю, что мы спасены?» «Хм...» — с сомнением произнес Нед. В этот момент, словно в подтверждение моих слов, за кормой этого фантастического судна послышалось какое-то шипение. Видимо, пришли в движение лопасти грибного винта, и судно дало ход». Мы едва успели схватиться за небольшое возвышение в носовой части, выступавшей из воды сантиметров на восемьдесят. К счастью, судно шло на умеренной скорости. — Покуда этот поплавок держится на поверхности, — ворчал Недленд, — мне нечего возразить, но если ему придет фантазия нырнуть, я не дам и двух долларов за свою шкуру. Канадец мог бы дать за нее и того меньше. Надо было безотлагательно вступать в переговоры с людьми, заключенными в этот плавучий механизм. Я стал ощупывать поверхность, отыскивая какой-нибудь люк, отверстие, какую-нибудь горловину, говоря техническим языком. Но ряды заклепок, плотно пригнанных к краям стальной обшивки, не оставляли пустого места. Луна зашла за горизонт, и мы оказались в полнейшей темноте. Нужно было ожидать рассвета, чтобы попытаться проникнуть внутрь подводного судна. Итак, наша жизнь всецело зависела от прихоти таинственных кормчих, управлявших судном. Вздумай они пойти под воду, и мы погибли. В противном случае я не сомневался в возможности войти с ними в сношение. И в самом деле, если только они не вырабатывали кислород химическим способом, им приходилось время от времени всплывать на поверхность океана, чтобы возобновить запасы чистого воздуха. А стало быть, имелось какое-то отверстие, через которое воздух поступает внутрь судна. Тщетны были надежды на помощь капитана Фарагута. Мы шли на запад на умеренной скорости, не более, я думаю, 12 миль в час. Лопасти винта разрезали воду с математической равномерностью, выбрасывая время от времени в воздух целые снопы фосфорисцирующих брызг. Около четырех часов утра скорость хода возросла. Мы с трудом удерживались на полированной поверхности судна с головокружительной быстротой рассекавшего океанские волны, которые неистово хлестали нас со всех сторон. Хорошо, что Нет нащупал якорное кольцо, вделанное в стальную обшивку. Мы поспешили покрепче за него ухватиться. И стекла, и эта долгая ночь. Мне трудно восстановить в памяти все, что было пережито мной в ту ночь. Помню, что порою, когда шум ветра и грохот волн стихал, доносились издалека беглые аккорды, обрывки мелодии. Что за таинственное подводное судно, куда держит оно ну, путь? Что за люди находятся в нем? Что за удивительный механический двигатель позволяет ему развивать такую бешеную скорость? Рассвело. Утренний туман окутал нас своей пеленой, но и туман рассеялся. Я хотел уже приступить к тщательному осмотру в верхней части корпуса, выступавшей из воды в виде горизонтальной плоскости, как вдруг почувствовал, что судно медленно погружается в воду. «Эй, вы, дьяволы!» — закричал Недленд, стуча ногами по гулкому металлу. «Отпирайте до да поживее, горем мореплаватели!» Но трудно было что-либо услышать из-за оглушительного шума грибного винта. К счастью, погружение в морские глубины приостановилось. Изнутри судна послышался ляск отодвигаемых сосовов. Поднялась крышка люка. Оттуда выглянул человек. Он выкрикнул какое-то непонятное слово и мгновенно исчез. Несколько минут спустя из люка вышли восемь дюжих молодцов с закрытыми лицами, и они молча повлекли нас внутрь своего грозного подводного корабля.